Бисмарк. «Вольф, вам не доводилось слышать о секретных разработках господина фон Брауна?» – спросил штурмана Линдеман и, не дождавшись ответа, поделился соображением. «Похоже, англичане нас переплюнули. Либо я ни черта вообще не понимаю. Последний раз только чудом эта летающая бестия не встряла в рубку, а взорвалась на подлете. Представляете?» крикнул уже достаточно пришедший в себя лютьенц. Он стоял с биноклем в правом крыле мостика, и в этот раз ему удалось разглядеть приближающиеся, бреющие высокие волны ракеты. Волнение на море усилилось, помехи от водной поверхности и высокая волна доводили радиовысотомер и систему, удерживающей ракеты на минимальной высоте, до сумасшествия. Локационные системы наведения, выполняя заданную еще перед стартом программу, отплевывались повышенной помехозащищенностью от морских брызг и пены. Поделив своей бортовой ЭВМ «Весь мир» на единичку и нолик, заправляя рулями, ракеты выводили фугасно проникающую начинку на максимально отраженный сигнал – середину длинного приземистого силуэта. Теперь эти высокотехнологичные дыроколы выходили на серое плавающее железо почти под прямым углом, исключая даже минимальный рикошет. Умные? Как сказать? Метили бы в слабо бронированные оконечности или мешанину надстроек, наделали бы достойных дырок своими бронированными бошками. Так, чтобы, вгрызаясь поглубже в металлические потроха, расплескать там кумулятивы с фугасами осколками до да пожарами. И вот, снова вмешивается его величество случай. Со своей свитой, вероятностями, случайностями, неожиданностями и даже закономерностями. Спаиваясь, соединяясь звеньями в одну цепочку событий, причудливо изгибаясь или целеустремленно выстраиваясь в одну линию. Модификация Би-1 ракеты Гарпун, как уже говорилось, атакуя цель, старается прижаться ниже, чтобы её не заметили средства ПВО. Средняя высота полёта 3 метра. Как раз там, где у линкора 320 мм круповской стали. Правда, в полётной программе атакующих высота полёта определяется состоянием моря по автопилоту, получая данные короткоимпульсного радиолокационного высотомера. Но чтобы не встрять в высокую волну. Ракеты шли на высоте семи метров. Поражение верняк в верхнюю часть борта, где толщина металла всего-то сто сорок пять миллиметров. Если бы... если бы все еще не спрямленный семиградусный крен и возросшая качка не клонили линкор. Тем самым на пару метров поднимая броневой пояс. Добежали, долетели. Три последовательных удара гулка прокатились по монолиту серого громилы. Почти прямой угол атаки и скорость 290 метров в секунду оказались достаточны для пробития специальной броневой стали марки «Ватан». Первая ракета вошла, проломив 320 миллиметров брони, скользнула по 100 миллиметровому откосу, прорвала 30 миллиметров переборки и рванула между главной и промежуточной палубами, в опасной близости от нижнего барбета первой башни вспомогательного калибра. Вторая почти повторила ее путь, лишь на пять метров дальше к Миделю, напротив носовой группы котельных, кстати, не осилив трех сантиметров металла продольной переборки. Третья пробила 270 миллиметров средней части главного броневого пояса, несколько рядов переборок и вспыхнула под верхней палубой спучив её под самолётным ангаром, что привело к возгоранию едва не стоившему потери АРАДО. Пожары возникли в матросских кубриках и кладовых. Предусмотрительно затопленный каземат под башней 150-мм орудий пришлось потом осушать обратно. Четвёртая товарка отбилась от стаи. Видимо, в алгоритмах её сложного программного обеспечения приоритетным было обмануть средства РЭП противника. Средства радиоэлектронной борьбы. Кстати, американцы еще в конце восьмидесятых стали убирать режим горки у ракеты «Гарпун», заявляя, что этот финт результативен лишь в условиях минимального применения РЭБ атакованным кораблем. Бортовая ЭВМ пыталась удержать ракету над самой водой и все-таки зацепилась за гребень волны, чем, конечно, не аэродинамичной носовой частью и не гладким брюшком где расположена антенна радиовысотомера, а торчащим ниже стабилизатором, едва чиркнув на скорости 800 км в час. Этого чирка было достаточно, чтобы хвост ракеты подкинуло. Струя раскалённого газа толкнула летящую бестию вниз. Завыли панические гироскопы, бортовой компьютер хоть и пытался выправить горизонталь, но было поздно. Ракета вонзилась в океан, выпаривая воду жаром сопловых выбросов, Ощутив себя торпедой, зарылась глубже и ближе к податливому днищу жертвы. Взрыватель среагировал на расстояние четырех метров от борта корабля, уже ближе к корме, напротив кормовых башен. Гидравлическая волна от взрыва ударила о жесткое ребро направляющих грибного вала, погнула сам вал, смяла лопасти, а потом и вовсе оторвала правый грибной винт. Рулевые перья мотнула влево согнув тяги в системе управления, впоследствии выводя из строя вспомогательную машину рулевого управления. Вращение вала правого винта, хоть и было вскоре остановлено, измененная центровка разбила сальники, через которые в кормовые отсеки стала поступать вода. Линкор потерял часть мощности, и скорость упала до 20 узлов. Рули вправо отклонялись только на 3 градуса. Впрочем, с учетом того, что правый грибной винт сорвало, виртуозно маневрируя рулем в одном отклонении и уцелевшими винтами с уклоном на левый, «Бисмарк» не потерял управляемости. Вот уж действительно, легкие и простые пути не приводят в интересные места. Одна ракета с более вычурной программой полета принесла больше ущерба боеспособности корабля, чем все остальные.